Закон сознательного творения можно описать так. «Я начинаю притягивать то, о чем думаю. Если мысли вызывают сильные эмоции, то я притягиваю их быстрее. И когда я запустил процесс, думая о том, что вызывает эмоции, то, как я и ожидал, я получаю то, о чем думал». Можно сказать, что равновесие сознательного творения двухстороннее – С одной стороны – мысль, а с другой – ожидание или убеждение или разрешение. Поэтому, если вы думали о чем-то, а теперь ожидаете этого или верите, что оно сбудется, вы находитесь в идеальном состоянии для того, чтобы воплотить объект ваших мыслей. Поэтому вы всегда получаете то, о чем думаете, хотите вы того или нет». Ваши мысли – сильные магниты, которые притягивают друг друга. Мысли притягиваются к мыслям, а вы притягиваете мысли, обращая на них внимание. Обычно действие этих законов проще увидеть на чужом примере. Вы увидите, что те, кто больше всего говорят о богатстве, получают его. Те, кто больше всего говорят о здоровье, получают его. Те, кто больше всего говорят о болезнях, получают их. Это закон. Иначе и быть не может. То, что вы чувствуете, это ваша точка притяжения. Поэтому закон притяжения проще всего понять, представляя себя как магнит, который притягивает все больше того, что чувствуете. Когда вы чувствуете одиночество, то становитесь еще более одинокими. Когда вы чувствуете себя бедным, то становитесь еще беднее. Когда вы чувствуете себя больным, ваше здоровье ухудшается». Когда вы чувствуете себя несчастным, то притягиваете другие несчастья. Когда вы чувствуете себя здоровым, энергичным, живым и процветающим, вы притягиваете больше энергии и процветания. Опыт, а не слова, дает нам знания. Мы – учителя. И на своем опыте обучения мы узнали главное – Слова ничему не учат. Знания даются жизненным опытом. Поэтому мы рекомендуем вам задуматься о своей жизни, вспомнить то, что происходило с вами раньше, и с этого момента начать смотреть вперед в поисках идеального совпадения слов, которые вы читаете в этой книге, с вашим собственным жизненным опытом. Когда вы начнете замечать, что получаете то, о чем думаете, тогда и только тогда вы захотите уделять внимание своим мыслям, то есть сознательно контролировать их. Когда вы примете решение контролировать свои мысли, это станет проще делать. Вы думаете о том, чего не хотите, потому что не понимаете, насколько это влияет на вашу жизнь. Те из вас, кто не хочет негативных ситуаций, и те, кто хочет позитивного опыта, как только вы поймете, что мысли о том, чего вы не хотите, только притягивают это в вашу жизнь, контролировать мысли станет очень просто, потому что вы будете испытывать сильное желание это делать.